Глава 13. «Сколько нам еще тут кантоваться?» — вздохнул Каминский, разгрызая очередную травинку и методично выплевывая кусочки тонкого стебля перед собой. «Все бока уж занемели». «Что тебе, Петр, не нравится?» — удивленно посмотрел на друга Бодрев. «Лежим, отдыхаем, на солнышке греемся. Помнится, в тылу немцев дольше приходилось ждать, причем в гораздо худших условиях. И ничего». Там, Алик, была цель, кураж и риск огромный. А здесь состояние какое-то полусонное и абсолютное неведение. Выйдут на нас фрицы или нет. Может, их уже внутренние войска давно прищучили. И мы зря торчим здесь. Вряд ли. Была бы стрельба, а пока только птички поют. — И птички меня тоже уже достали, — раздраженно ответил Петр. — Никак не заткнуться, сволочь пернатый не узнаю у вас товарищ прищурился бодрев не понимая что вдруг произошло с обычно спокойным каминским не иначе как что то тревожит предчувствуй меня нехороший появился алек резко накатил и теперь давит попей водички или закури глядишь отпустит ты же знаешь что я не курю да это я так просто к слову пришлось виновато улыбнулся алик У меня порой бывает...» «Тихо!» — оборвал его Петр, устремив напряженный взгляд в сторону леса. «Среди деревьев кто-то есть, словно на помощь зовет». Бодрев повернул голову в направлении, куда смотрел Каминский, и, прислушавшись сквозь щебетание птиц, тоже отчетливо различил человеческий голос, больше походивший на стон. Разведчики переглянулись. Каминский, прочитав в глазах Алика немой вопрос, отрицательно покачал головой. «Даже не думаю идти туда. Это ловушка. А пехота-то купилась. идим к с ними!» — воскликнул Бодрив, показывая рукой на группу из пяти бойцов, растянувшихся короткой цепью в сотни метрах правее и медленно продвигавшейся к лесной опушке с автоматами перевес. «Надо попытаться их остановить!» — сказал Каминский и пронзительно свистнул. Пехотинцы никак не прореагировали на это. Только Димка повернул голову в сторону залегших на холме разведчиков и успокаивающе махнул рукой. «Димка, стоять!» Приподнявшись на локте, крикнул Петр, добавив к своим словам очень выразительную жестикуляцию. «Все будет нормально, ребята!» ответил Тугарев, улыбнулся. «Сейчас нашего раненого заберем и вернемся!» «Назад! Там засада!» с надрывом закричал Алик, вскочив на ноги, Но Петр сильным рывком тут же повалил его на землю. «Лежать, студент! Пулю хочешь получить? Не высовывайся!» Голос Каминского внезапно стал хриплым и жестким. «Мы их предупредили. Остается только ждать. Может, пронесет. По твоему лицу, видно, ты сам этому не веришь!» Петр ничего не ответил, лишь скрипнул зубами и крепче обхватил руками автомат. Тем временем пятеро красноармейцев достигли опушки и плавно растворились между деревьев, будто поглощенные яркой густой листвой. Наступила тревожная пауза продолжительностью несколько минут. Все чувства у разведчиков обострились до предела, но ничего не происходило. Не было слышно посторонних звуков, не отмечалось никакого движения. Лишь птицы изредка перелетали с ветки на ветку, занимаясь своими бесконечно далекими от войны делами. Неожиданно чуть в стороне зашуршали кусты, и из леса появились красноармейцы. Быстрыми шагами, почему-то наклонив головы вниз и держа автомат наготове они двигались по направлению к полуторке, одиноко стоявшей на обочине дороги. «Пятеро!» — с облегчением вздохнул Бодорев, пересчитав бойцов. «Видим, мы ошиблись насчет засады». А где раненый?» — сдвинув брови, недуменно произнес Каминский. «В лесу же кто-то стонал. Может, умер?» «Тело все равно бы забрали с собой. И куда не так торопится? Действительно странно. Гляди, проскочили мимо своих позиций, идут прямиком к машине. И Димки я не вижу. «Алик, это немцы!» — воскликнул Каминский, передергивая затвор. «К бою!» Кубарем скатившись с пригорка разведчики залегли в траве. Приодетые в красноармейскую форму гитлеровцы, поняв, что их раскусили, сразу же открыли ураганный огонь. Ули, словно пчелиные рой, засвистели вокруг разведчиков, поднимая в воздух фонтанчики земли. Несколько пуль попали в мотоцикл, разбив дребезги фару и продыряя в коляску. Из-за плотности вражеского огня наши бойцы не имели возможности точно прицелиться, отвечали короткими, практически слепыми очередями. Пока четверо диверсантов не давали советским разведчикам даже поднять головы, пятый забрался в кабину полуторки и завел двигатель. Неожиданно к характерному стрекотанию ППШ добавились звуки, издаваемые при стрельбе из МП-40. Это вступили в бой до сих пор скрывавшиеся в лесу парашютисты. Грамотно прикрывая друг друга, они короткими перебежками перемещались в сторону ожидавшего их грузовика. «Да сколько вас!» — крикнул Бодрев, все же сумев откатиться за холм и выпустил длинную очередь в сторону неприятеля, опустошив половину барабанного магазина своего ППШ. Трое фашистов, сраженные наповал повал, бесфорными кулями опустились на землю. Еще один упал на колени, зажав рукой простреленное плечо. Остальные моментально укрылись в траве и, не переставая вести беглый огонь, поползли к дороге. — Алик, держись, наш уже близко! — ободрил друга Петр, расслышав среди грохота выстрелов шум приближающихся мотоциклов. Сам он лежал на открытом пространстве, и то, что его не настигла еще ни одна пуля, было просто чудом. Бодрив обернулся и увидел два несущихся по грунтовке мотоцикла. Сзади них, прилично остав, бежали человек 15 красноармейцев. Стрелок первого М-72 издали открыл огонь из пулемета и отвлек внимание гитлеровских диверсантов. Это позволило Каминскому стремительным рывком преодолеть несколько метров и присоединиться к Калику. Думал, мне уже крышка, возбужденно блестя глазами и радостно улыбаясь, хриплым голосом сказал Петр. Ты сам как цел? Твоими заботами, отшутился Бодарев. Но сразу посерьезнее. Кажется, я троих уложил, но фрицев еще человек пятнадцать. Ничего, сейчас ребят пулеметами покрошат их мелкий винегрет. Петр кивнул на промчавшийся мимо мотоцикла. Внезапно, когда разведчиков-мотоциклистов от полуторки отделяло уже менее 30 метров, раздался громкий взрыв, подбросивший трехколесную машину вверх. Находившийся за рулем боец, сломанный куклой отлетел в сторону и через секунду уже недвижимый распластался на земле. Мотоцикл опрокинулся на бок и сполз в кювет. Стрелок так и остался в коляске, неестественно вывернув голову и сжав скрюченными пальцами шейку пулеметного приклада. Жуткая маска смерти чудовищным оскалом навсегда застыла на его безжизненном лице. Диверсанты, приободрившись, обрушили на разведчиков новый шквал огня. «Твою мать, что это было?» — закричал Бодрив, выпустив ответную очередь по фашистам. «Мотоцикл чуть в космос не улетел». «Не знаю», — прошептал Петр, играя желваками на щеках. «Может, выстрел из оружейного гранатомета, хотя навряд ли. Скорее всего, бросили под колеса связку гранат». «Да какая теперь разница? Погибшим ребятам уже все равно». Тем временем гитлеровцы, видя, что пули не причиняют вреда укрывшимся за холмом разведчикам, а второй мотоцикл уже близко, перенесли весь огонь на него. Сержант, им управлявший, резко затормозил, свернул с дороги на поле и повел М-72 зигзагами к лесу, стараясь выйти из-под обстрела. Это, впрочем, не помешало его стрелку точно прицелиться и срезать очереди двух подбегавших полуторки немецких парашютистов. Но тут из кузова грозовика показалось дуло снайперской винтовки. Яркий солнечный луч молниеносным бликом скользнул по линзе оптического прицела и исчез. А следом прозвучал резкий одиночный выстрел. Сержант, получив пулю в голову, взмахнул руками и стал заваливаться сиденье назад. Неуправляемый мотоцикл вильнул вправо и на полном ходу врезался в густые заросли бузины. Пулеметчик выскочил из коляски, но тут же упал раненый в бедро. Несмотря на сильнейшую боль, он смог отползти за М-72 и спрятаться от вражеских пуль. «Осторожно, у них снайпер!» – крикнул Петр, спешившим на помощь бойцам. Красноармейцы быстро рассредоточились и укрылись среди травы и кустов. А фашисты, воспользовавшись этим и продолжая обстреливать наших бойцов, загрузились в полуторку. Машина вырулила на дорогу и поехала в западном направлении, постепенно набирая скорость. «Алик, давай в коляску!» Поднявшись на ноги, сказал Каминский и побежал к мотоциклу. Бодрев, схватив ППШ, бросился следом. Пока Алик проверял, не поврежден ли пулемет, Каминский старался завести двигатель. Это удалось ему только с четвертой попытки. Для стабилизации подачи топлива Петр увеличил обороты, затем сел за руль и, обернувшись к подошедшим разведчикам, произнес. «Посмотрите на пушки, там наши ребята на фашистов нарвались. Может, и в живых остался?» И гитлеровцев, валяющихся в поле, тоже не забудьте проверить, чтобы пулю в спину не получить. А мы в погоню. Каминский включил передачу, прибавил газ и мотоцикл устремился вперед. «Что думаешь делать?» Стараясь перекричать шум двигателя, спросил друга Бодрев. «Хочу сократить дистанцию до 100-150 метров и подразнить чуточку немцев, а потом снова отстать. У них же в основном МП-40, прицельная дальность небольшая». «Из движущейся и трясущейся на ухабах машины попасть в нас будет сложно, почти невозможно. Значит, проявится снайпер, а ты его снимешь». «Зачем усложнять? Я могу элементарно изрешетить кузов и находящихся в нем парашютист вместе со снайпером». «Боюсь, не получится. Меня как-то подвозили на этой самой полуторке, номер у нее запоминающийся. Я обратил внимание, что задние боковые борта неоткидные» а изнутри обшиты толстыми листами металла. Не знаю зачем, но это факт. Но ведь металл тяжелый, грузоподъемность от этого значительно снижается. Не рассчитаешь массу пару раз, и машина придется ставить на ремонт. Не ко мне вопросы, Алек, и вообще не отвлекайся, ближе к делу. Хорошо, план мне понятен, но ты забыл про несколько ППШ, которые диверсанты захватили в лесу. Из них точно достанут. И будет очень обидно погибнуть от советского оружия. Сомневаюсь, что в дисках ППШ еще остались патроны. Помнишь, как долго фрицы держали нас под огнем? А боеприпасы от МП-40 к ППШ не подходят. Извини, но диверсанты могли взять и запасные магазины. Нетрудно догадаться. «Не грузи, дядя, студент!» — рассмеялся Петр. «Вот жумник попался на мою голову. Все знает, на все есть готовый ответ или возражение». Нашелся, дядя. Вчера из школы выгнали, парировал Алик. Если ты такой взрослый и опытный, скажи, почему капитан послал к нам только два мотоцикла в поддержку? Да потому, уважаемый оппонент, что Красильников обязан сохранять оцепление на своем участке ответственности, пока весь лес не прочешет. Ведь никто точно не знает, сколько всего парашютистов. Охрана поезда насчитала человек тридцать, а может где-то под елочками еще две сотни сидят. Но это ты уж слишком загнул. Согласен, перебор, но чувствую спинным мозгом, что есть еще одна диверсионная группа, кроме нашей. Вопрос только где? Каминский резко отбросил шутливый тон и весь подобрался. Кстати, полуторк мы почти догнали. Осталось метров сто пятьдесят, не больше. Снайпера я пока не вижу. Ты готов, Алик? Как пионер. Тогда приступим. Сейчас я поеду некоторым подобием зигзага, А ты дай короткую очередь по грузовику и постарайся в него попасть. Теперь мотоцикл плавно завилял из стороны в сторону. Бодрив, принаравливаясь к новому ритму движения, выдержал паузу в несколько секунд и нажал на спусковой крючок, целясь в задний борт, за которым виднелись пригнувшиеся фигуры гитлеровцев. Пули выбили щепки с деревянного кузова. Противник в ответ огрызнулся несколькими автоматными очередями. Но, как и предсказывал Петр, никакого вреда они не причинили. «Молодец! Хоть трудно было, а машину плотно зацепил», — похвалил друга Каминский, немного сбрасывая ход. «А сейчас едем чуть медленнее и ждем. Гляди в оба, отметишь оптику, стреляй!» Продолжая вести мотоцикл по своеобразной криволинейной траектории, Петр слегка притормозил, и расстояние до грузовика вновь увеличилось. Почти сразу глаз бодрево различил в кузове полуторки некие перемещения. Над задним бортом показался винтовочный ствол, но тут же исчез. «Похоже, я его засек», — Алекс сосредоточенно приник к пулемету. «Когда скажу «хватит», прекращай выписывать кренделя и держи мотоцикл ровный и прямо». «Хорошо», — Петр впился пронзительным взглядом в движущийся впереди грузовик, Словно хотел высверлить дырку в его борту. Похватившим разведчиков напряжения прошла секунда. Вторая, десять. Бодриво, постаравшемуся полностью отрешиться от всего, кроме цели, стало казаться, что окружающее пространство с каждым мгновением становится все плотнее, а ход времени, вопреки непреложным законам природы, все медленнее. Про то, что он сидит в движущейся мотоциклетной коляске, Алик вообще забыл. Наконец. Обостренное сознание пулеметчика отметило появившуюся над деревянным бортом голову в каске, затем плечи и в завершении две руки, державшие винтовку с установленным над затвором оптическим прицелом. «Снайпер! Есть!» — молнией пронеслось в мозгу. Алекс дрогнул, словно получив электрический разряд. Ход времени установился. «Хватит!» — крикнул он и, даже не глядя на дорогу, почти сразу почувствовал что мотоцикл опять едет исключительно прямо и без рывков. «Отлично!» — выдохнул Бодрев, мягко нажал на курок и первой же пулей из длинной очереди сразил неприятельского стрелка на повал. Снайперская винтовка упала на землю, ее хозяин, обливаясь, хлынувший из прострельной шеи кровью, замертво опрокинулся навзничь, Рокочущий пулемет все еще продолжал вибрировать в руках у разведчика, посылая разящий свинец во врага до тех пор, как в диске не кончились патроны. «Вот это класс! Подобного я еще не видел!» воскликнул Петр, когда пулемет замолк и хлопнул Алика ладони по спине. «Бодрив, ты лучший! Потом будешь льстить!» довольным видом улыбнулся красноармейц. «Сейчас держи крепче руль, а то свалимся в канаву и будем в ней развлекаться!» Кстати, Петя, у тебя справа под мышкой сквозное отверстие в гимнастерке!» Успел таки выстрелить фашист. «Ничего, за что по одежку?» Главное, что шкура целая. Это точно. Попади, Фриц, на десять сантиметров левее, и дырка была бы уже в легком или в печени. Тебе, дядь, крупно повезло. Значит, такая у меня судьба, — ответил Каминский и перевел разговор. Скоро тропинка будет слева. Мы на нее свернем и срежем приличный кусок, пока немцы по грунтовке станут поле обижать. Им-то деваться некуда, Дорог здесь одна. Хочешь опередить их и ударить в лоб? Так точно, мой юный друг. Выведем из строя автомобиль и закончим игру в догонялки. А там, глядишь, по подоспеет. Поэтому быстренько меняй диск и постарайся снять с коляски пулемет. Не думай, что потом у нас будет много времени для подготовки к встрече гостей. Снять-то я его могу, но как на ходу такую бандуру удержать почти 12 килограмм? Ноги засунь, а ППШ в руки возьми, он гораздо легче, ухмыльнулся Петр. Затем привстал сиденье, и посмотрел вперед, радостно сообщил. «Вот наша тропа, меняем курс». Немного притормозив, он повернул руль и съехал с проселка. Гитлеровцы не видели этого маневра. Секундами ранее полуторка с диверсантами исчезла в низине. И когда появилась вновь, то мотоцикл с разведчиками уже и след простыл. Обильно росшие именно в этой части поле молодые березки надежно скрыли красноармейцев от вражеских глаз. Через несколько минут достаточно бодрой езды среди цветущих ромашек и васильков разведчики снова увидели проселочную дорогу. К этому моменту Алик перезарядил оружие, завершил демонтаж пулемета и сидел теперь в коляске, как заправский головорез с торчащими в разные стороны вороненными стволами. Не доехав полутора десятков метров до грунтовки, Каминский остановил мотоцикл за густыми кустами шиповника, чтобы его не было заметно с дороги а сам, пригнувшись, побежал к обочине, откуда открывался хороший обзор. «Кажется, успели!» — всматриваясь вдаль, крикнул он Бодрил, который, ругаясь и ворчаясь за ему оружие, только выбрался из коляски. «Немцы еще далеко, так что пара минут для обустройства позиции у нас есть. Тогда я расположусь с пулеметом здесь, возле кустов, а ты дуй через дорогу и замаскируйся где-нибудь. Гранаты есть?» Две оборонительные противопехотные в карманах завалялись. Достаточно? Вполне. Я подпущу гитлеровцев метров на тридцать и ликвидирую тех, кто в кабине. А ты, как услышишь, что работает пулемет, попробуй аккуратно забросить лимонки в кузов полуторки. Можешь считать, они уже там. Ловлю тебя на слове. Давай вперед. Алик махнул Каминскому рукой и занялся установкой пулемета Дегтярева, Стараясь найти для него среди множества впадин и бугорков более-менее ровный участок поверхности. В свою очередь Петр, чтобы не быть обнаруженным, опустился на землю и попластунски переполз на другую сторону грунтовки. В качестве укрытия он выбрал закопченный остров, если судить по расположению башни, габаритным размерам и трехлопастном грибном винту, советского плавающего танка Т-38, от которого до дороги было около 20 метров. Опершись плечом на обгоревшую корму к танкетке, Каминский достал гранаты и положил рядом с собой. «Теперь немножко подождем», — вслух произнес он, ласково поглаживая окрашенный в зеленый цвет ребристый корпус лимонки, отметив при этом, что кисть руки слегка дрожит. прям как у майора Каминского, хотя меня вроде еще не контузило», — промелькнуло в мозгу разведчика. тфу тьфу, -тьфу — три раза. Петр огляделся в поисках какого-нибудь деревянного предмета, но, не найдя ничего подходящего, постучал кулаком себя по лбу. Произготовленный из березы приклад ППШ он благополучно забыл. Шум приближающегося автомобиля заставил Каминску моментально выбросить из головы все суеверия. Осторожно выглянув из-за останков Т-38, возможно, старшего могила для своего экипажа, Петр принялся внимательно наблюдать за движущейся по дороге полуторкой. В кабине грузовика сидели два человека, одетые в советскую военную форму. Водитель, как ему и положено, крутил баранку, а расположившийся справа красноармеец пытливо осматривал прилегающую местность. — А дурачка проскочить хотите? — недобро улыбнулся Петр уголками губ. — Не выйдет, граждане арийцы. Расстояние до автомобиля сокращалось. Каминский взял гранату, весь напрягся и приготовился к броску. — Не стреляй, студент, еще рано. Через пять секунд начнешь. Совсем чуть-чуть подожди. Загибая пальцы свободной руки и ведя обратный отсчет, твердил он, как заклинание, словно друг его мог услышать. — Два, один... А вот теперь пора. Дистанция до полуторки стала оптимальной. Именно в этот момент короткая пулеметная очередь гулко вспорола в воздух. Бодоров не подкачал. Лицо шофера и грузовика красилось в алый цвет. Он судорожно дернулся всем телом и завалился в бок. Пассажир распахнул дверь, но выскочить из кабины не успел. В следующую очередь прошила его грудь наискосок. Алик тут же перенес огонь на моторный отсек, стараясь повредить двигатель, но это было лишним. Неуправляемая машина проехала несколько метров и заглохла. Сидевшие в кузове гитлеровцы открыли беспорядочную стрельбу по кустам, из-за которых бил пулемет. Но тут в кровавую игру вступил Каминский. Защищенный кормой Т-38, он выдернул предохранительную чеку, выпрямился в полный рост и рассчитанным движением метнул гранату, попав точно в кузов полуторки. Раздался отрывистый хлопок, вверх поднялось облачко серого дыма. Послышались громкие крики и стоны раненых. Немешко Петр отправил следом и другую лимонку. После второго разрыва крики и стрельба из кузова грузовика прекратились. «Похоже, отъездились суперлюди», — подумал Каминский. «На всякий случай все же держа на автомат». И не ошибся. Из полуторки на землю неожиданно спрыгнули двое диверсантов. Скинув ППШ, разведчик давил до упора спусковой крючок и повел стволом слева направо и обратно, уложив двоих на месте. Третий успел пригнуться, откатился в сторону и, выхватив из-за ремня гранату с длинной ручкой, спустя мгновение бросил ее в направлении подорванной танкетки, служившей для Петра искусственным укрытием. на корень!» — выдохнул Каминский, падая ничком и закрывая голову руками. Прошло несколько секунд, однако разрыва не последовало. Приподняв голову, Петр глазами поискал гранату и обнаружил ее в четырех метрах перед собой. Смотревшись, он увидел, что крышка с нижней частью деревянной рукоятки не откручена, а значит, граната в настоящий момент никакой опасности не представляет. Наверное, вместо камня швырнул диверсант Хренов, мысленно усмехнулся Каминский, но тут же себя одернул. «Я тоже хорош. Должен был сразу догадаться, что за секунду подготовить эту гранату к применению немец не успел бы. Кстати, а где он сам?» Разведчик вскочил на ноги и увидел, как уцелевший под его пулями гитлеровец, сломя голову, лепетывает по грунтовке. Петр выпустил ему вслед короткой очередь, но промахнулся. Уйдет, сволота! И почему Бодрив молчит?» – подумал Каминский. Но тут же заметил в некотором отдалении грузовик с красноармейцами, быстро движущийся навстречу вражескому парашютисту. Очевидно, немца охватил панический страх потому что он обратил внимание на приближающийся автомобиль только в момент, когда заскрипели тормоза, и советские бойцы, вооруженные ППШ и винтовками системы Мосина, взяли его на прицел. Выпучив глаза, фашист отшвырнул автомат и с поднятыми руками грохнулся на колени. — Гитлер капут! — прокричал он фальцетом, с безумным видом вращая расширенными от ужаса зрачками. Красноармейцы покинули машину. Двое остались стеречь пленного, остальные растянулись цепью, охватывая полукольцом изрешеченную полуторку. — Сидоров, проверь кузов, только осторожно! — приказал долговязому бойцу, командовавший отрядом лейтенант заковыристой фамилией, который Петр запомнить никак не мог. Раснормеет встал на подножку, заглянул через борт и скорчил брезгливую гримасу. — Здесь девять фрицев, вроде готово, и кровище полно. — Неплохо, товарищ Каминский! — похвалил Петр самого себя и направился к Бодреву с легматичным видом поджидавшего его возле мотоцикла с пулеметом в руках. Слышал, Лалик, в кузове девять трупов!» Он кивнул головой на мертвый грузовик. «Моя работа!» «Ты забыл про снайпера, этот мой!» «Да и какие могут быть счеты у друзей?» улыбнулся Бодрев, протягивая Каминскому пулемет. «Займись лучше делом!» «Я не понял, товарищ студент!» искренне удивился Петр, принимая однако в руки оружие. Зачем мне ваш пулемет? Не ваш, а наш. Когда ехали сюда, то я на ходу его снимал, держал, шишки об него набивал. Короче, намучился изрядно. Поэтому ты дядя теперь устанавливай его обратно на коляску, а я пока покурю. Сачок малолетний, притворно обиженным голосом произнес Каминский и шутливо погрозил Алику кулаком. Старшего товарища припахал, а сам на перекур собрался. «Ничего, вернемся домой, все Тимофеич расскажу, он тебе сделает та-та-та». «Ябедо», обеда. с улыбкой парировал Бодарев, разминая между пальцами папиросу. «Не буду у тебя больше стричься, вот так. Знай, разведчики, какой смертельной опасности подвергаются в эти минуты вскользь упомянутый Петька и майор Кочергин. Они, забыв про веселье, моментально устремились бы на выручку своему командиру».